Жизнь идет. Время шло. Зима окончилась, и наступила весна. Болеть и умирать заключенных стало все больше и больше. Цинга в разных ее формах охватила почти всех. Лагерная больница переполнилась, люди лежали в бараках. Отец Арсений совершенно ослаб, но свои обязанности по бараку выполнял. Сильно потеплело, было слякотно, сыро. Барак приходилось топить так же часто, как и зимой, чтобы не отсырели стены и вещи. Истощенный, еле передвигающийся отец Арсений по-прежнему помогал людям. Всем, кому мог. И его помощь несла необыкновенное внутреннее тепло людям. Помогал без просьб, подходил, оказывал помощь и молча уходил. не ожидая благодарности. Надзирателя веселого Пупкова давно заменили и послали начальникам лесопункта. Пришел новый надзиратель, молчаливый, требовательный, но справедливый. Заключенные быстро все подметили и дали ему прозвище «Справедливый». Надзиратель строго требовал выполнения лагерных правил и особенно следил за чистотой. Не бил и почти не ругался. Пришло лето, короткое, но жаркое, с изнуряющим комариным облаком, вечно висящим над человеком, доводящим до изнурения и нервного расстройства. Барак уже не топили, и отца Арсения по преклонности лет и слабости здоровья на тяжелую работы не посылали, а оставили убирать барак, территорию вокруг него... и чистить выгребные ямы. В особый отдел вызывали два раза. Первым допрашивал лейтенант Марков, но к начальству отдела не отправлял. Второй раз, допросив, отправил к майору. Тот был встревожен, нервничал и сказал, «Трудное время сейчас. Строгости усилились. Друг за другом слежка неимоверная. Лицо я в лагере большое, все боятся. Даже начальник лагеря». но никому и ничем помочь не могу. Нет людей верных, нет связующего звена. Когда еще позову, не знаю. Просто сказать, боюсь. Но ни вас, ни Александра Павловича ни на одну минуту не забываю и из вида не упускаю. Записку опять Александру Павловичу передайте. Не забыто в Москве. Протокол допроса подпишите, заранее написал. Делаются кругом дела страшные, и я тоже их. Пособник. Записку отец Арсений передал Овсенкову, и тот опять воспрянул духом. Спешите делать добро. Последнее время отец Арсений стал сильно уставать, еле-еле справлялся с уборкой барака, и, видя это, заключенные помогали ему. Держался он одной молитвой. Знающим его казалось временами, что живет он не в лагере, а где-то далеко-далеко, в каком-то особом, одному ему известном светлом мире. Бывало работает, губы беззвучно шепсят слова молитвы, и вдруг он радостно и как-то по-особенному светло улыбнется, и станет каким-то озаренным, и чувствуется, что сразу прибавится в нем сила и бодрость».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 кто этот человек и как он отнесется к его помощи. В данный момент он видел только человека, которому нужна помощь, и он помогал этому человеку. Думали когда-то заключенные, что он заискивает и ждет благодарности. Оказалось не то. Потом стали называть его блаженники, и это оказалось не то. Большинство поняло его. Изменился барак по отношению к... К отцу Арсению интеллигенция видела в нем ученого, совместившего веру и знания. Бывшие коммунисты по поведению отца Арсения по-другому стали рассматривать веру и верующего, и многим из них верующий не казался мракобесом. Верующие видели в нем и или старца, достигшего духовного совершенства и несшего в лагере свой подвиг.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 В одну из зим поступил с этапов барак юноша лет двадцати трех, студент, осужденный на двадцать лет по 58 статье. Лагерных житейской премудрости еще в полной мере не набрался, так как сразу после приговора попал из бутырок в особый. Молодой, зеленый еще, плохо понимающий, что с ним произошло, попав в особый, Сразу столкнулся с уголовниками. Одет парень был хорошо, не износился еще по этапам. Увидели его уголовники во главе с Иваном Карем и решили раздеть. Сели в карты играть на одежду парня. Все видят, что разденут его, а сказать никто ничего не может. Даже Сазиков не смел нарушить лагерную традицию. «Закон на кон парня поставили». «Молчи, не вмешивайся! Вмешался, прирежут!» Те из заключенных, кто долго по лагерям скитался, знали, что если на их барахло играют, сопротивляться нельзя. Смерть! Иван Карик всю одежду с парня выиграл, подошел к нему и сказал «Снимай, дружок, барахлишко-то!» Ну и началось. Парня Алексеем звали. Не понял сперва ничего. Думал смеются. Не отдает одежду. Иван Карри решил для Барака комедию поставить. Стал с усмешкой ласково уговаривать, а потом бить начал. Алексей сопротивлялся, но уже теперь Барак знал, что парень будет избит до полусмерти, а может быть и забит насмерть. Но концерт большой будет. Затаились, молчат все. А Иван Карри бьет и распаляется. Алексей пытается отбиться. «Да где там?» Кровь ручьем по лицу течет. Уголовники для смеха на две партии разделились, и одна Алексея подбадривает. Отец Арсений во время концерта этого дрова около печей укладывал в другом конце барака, и начала не видел, а тут подошел к крайней печке и увидел, как карий студента Алешку насмерть забивает. Алексей уже только руками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 Но не трогал. Барака боялся. А тут законный случай сам в руки идет. Бросил Каря Алешку бить и проговорил. «Ну, поп, обоим вам конец. Сперва студента, а потом тебя». Заключенные растерялись. «Вступись, все уголовники как один поднимутся». Карий нож откуда-то достал и бросился к Алешке. Что случилось? Никто толком понять не мог.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 Не тронет тебя больше никто. И будто бы ниже не случилось, пошел укладывать дрова. Опешили все. Карий встал. Уголовники молчат. Поняли, что Карий свое лицо потерял перед всем бараком. Кто-то кровь по полу ногой растер, нож поднял. У Алешки лицо разбито, ухо надорвано. Один глаз совсем закрылся, другой багровый.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 Вечером заключенные пришли с работы, и вдруг перед самым закрытием барака влетел с несколькими надзирателями начальник по режиму. — Встать в шеренгу! — заорал сразу. Вскочили, стоят, а начальник пошел вдоль шеренги, дошел до отца Арсения и начал бить, а Алексея надзирателя из шеренги выволокли. — За нарушение лагерного режима, за драку, ПАПА, 18376... И Р-281 в холодный карцер номер один. На двое суток без жратвы и воды! Крикнул начальник. Донес, наклепал карий. А это среди уголовников считалось самым последним позорным делом. Карцер номер один, небольшой домик, стоящий у входа в лагерь. В домике было несколько камер-одиночек и одна камера на двоих с одним узким лежаком. Вернее, доской, шириной сантиметров сорок. Пол, стены лежака были сплошь обиты листовым железом. Сама камера была шириной не более трех четверти метра, длиной два метра. Мороз на улице тридцать градусов, ветер, дышать трудно. На улицу выйдешь, так сразу кочанеешь. Поняли заключенные Барака, смерть это верная.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 Отащили обоих надзирателей. Овсеенков и Сазиков из строя вышли и обратились к начальнику. «Гражданин, начальник, замерзнут на таком морозе. Нельзя их в этот карцер. Умрут там!» Надзиратели нападали обоим так, что от одного барака до другого, о чем мелми, летели. Иван Карик голову в плечи вобрал и чувствует, что не жилец он в бараке, свои же задонос пришьют. Привели отца Арсения Алексея в карцер, втолкнули. Упали те, разбились, кто обо что, остались в темноте. Поднялся Арсений и проговорил. Ну, вот и привел Господь вдвоем жить. Холодно, холодно, Алеша, железо кругом. За дверью громыхал засов, щелкал замок, смолкли голоса и шаги, и в наступившей тишине... Холод схватил, сжал обоих. Сквозь узкое решетчатое окно светила луна, и ее молочный свет слабо освещал карцер. «Замерзнем, отец Арсений», — простонал Алексей. «Из-за меня замерзнем. Обоим смерть, надо двигаться, прыгать, и все двое суток. Сил нет, весь разбит, холод уже сейчас забирает».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 Многомилостиве, и всемилостиве Боже наш, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился, Ииси, якогда спасший всех, понезречи на Твоей милости, спаси и помилуй нас, и отведи от лютой смерти, ибо веруем в Тебя, яко Ты, Еси Бог наш, и Создатель наш. И полились слова молитвы.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 спокойствием, уводила от леденящего сердца страха и соединяла состоящим с Ним рядом стариком, отцом Арсением. Господи Боже наш, Иисусе Христе, Ты рекал еси чистыми устами Твоими, когда двое или трое на земле согласятся просить о всяком деле, дано будет Отцем Моим Небесным, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, Там и я посреди них. И Алексей повторял, Дано будет отцем моим небесным, Ибо где двое или трое собраны во имя мое, Там и я посреди них. Холод полностью охватил Алексея, Все застыло в нем. Лежал ли, сидел на полу или стоял, Он не сознавал.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 Но как они сюда попали, и почему еще кто-то здесь, рядом с ними? Алексей с удивлением увидел, что помогали еще два человека. И эти двое тоже были в сверкающих одеждах и горели необъяснимым белым светом. Лиц этих людей Алексей не видел, но чувствовал, что они прекрасны.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 Закрыл глаза, продолжая молиться. Слова молитвы запомнили все его существо. Согласятся просить о всяком деле, дано будет Отцем моим небесным. На тысячи ладов откликалось его сердце словам. «Собраны во имя мое!» «Да, да, мы не одни временами», — думал Алексей, продолжая молиться. Было спокойно, тепло. И вдруг откуда-то пришла мать... И, как это еще было год тому назад, закрыл его чем-то теплым. Руки сжали ему голову, и она прижала его к своей груди. Он хотел сказать, «Мама, ты слышишь, как молится отец Арсений? Я узнал, что есть Бог, я верю в Него». Хотел ли он сказать или сказал, но мать ответила, «Алешенька, когда тебя взяли, я тоже...» Нашла Бога, и это дало мне силы жить. Было хорошо, ужасно, исчезло. Мать и отец Арсения были рядом, прежде незнакомые слова молитв сейчас обновили, согрели душу, вели к прекрасному. Необходимо было сделать все, чтобы не забыть эти слова, запомнить на всю жизнь. Надо не расставаться с отцом Арсением, всегда быть с ним.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 Парень в разорванной одежде и с кровоподтеками и синяками на лице. Выражение лиц того и другого было спокойным. Одежда покрылась толстым слоем иния. «Живы?» — с удивлением спросил начальник лагеря. «Как вы тут прожили двое суток?» «Живы, гражданин начальник лагеря?» — ответил отец Арсений. Стоящие удивленно переглянулись. «Обыскать!» — бросил ночлага. «Выходи!» — крикнул один из пришедших надзирателей. Отец Арсений и Алексей вышли из карцера. Сняв перчатки, стали обыскивать. Врач также снял перчатку, засунул руку под одежду отца Арсения и Алексея и задумчиво, никому не обращаясь, сказал. «Удивительно, как могли выжить? Действительно, теплые!» Войдя в камеру и внимательно осмотрев ее, врач спросил, «Чем согревались?»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 Вам повезло, товарищ начальник лагеря по режиму, могли быть крупные неприятности. Барак встретил отца Арсения и Алексея, как воскресших из мертвых. И только все спрашивали, чем спасались, на что оба отвечали, Бог спас. Ивана Карева через неделю перевели в другой барак, а еще через неделю придавило его породой.